Глава 12 Войнен Мир всегда надеялся, что после смерти его ждет вторая жизнь, но не предполагал, что она придет так скоро. Он сел, чувствуя себя невыразимо сильным и здоровым, и с изумлением оглядел свое новое сверкающее тело, похожее на ожившую скульптуру Микеланджело, героическую симфонию мощи, пропорций и красоты. Одним гибким движением, от которого золотые огоньки побежали по его золотой коже, он вскочил на ноги и огляделся. Ковра самолета нигде не было, но принесшие его Оскары стояли неподалеку и улыбались. Мир не испугался, поняв, что теперь он один из них, и что лица их не так одинаковы, как ему казалось раньше. Каждый был самим собой, личностью и к тому же до более знакомой. «Так это вы?» — воскликнул он, не веря своим новым рубиновым глазам. «Оззи Дрэбл и Хэк Мэггилл!» «Верно, Норман!» — ответил Дрэбл, подходя к нему. «Если бы ты узнал нас немного пораньше, это спасло бы нас от многих дней беготни!» «Но я был уверен, что вы мертвы!» «Легко объяснимая ошибка!» — вступил в разговор Мэггилл. «Все уверены, что ковры-самолеты едят людей!» На самом деле они стремятся к симбиозу с ними, но выглядит это, согласен, весьма пугающе. Дрэбл кивнул. «Благодаря тебе, Норман, мы с Хэком стали первыми людьми, кто ни при... кого не пристрелили до завершения процесса объединения. Мы в долгу перед тобой, да и человечество тоже». «Это случилось только потому, — признался мир, — что я оказался ужасным». «Хватит об этом», — сказал Дрэбл. «Теперь ты, Оскар». И тебе никогда не придется ничего бояться. Ковер самолет как бы вплавился в твое тело. Этим объясняется лишний вес и в нервную систему. Ты теперь сверхчеловек, Норман. Но, черт возьми, почему вы никому не рассказали? Почему вы не сказали людям правду вместо того, чтобы бегать по городу и пугать всех до полусмерти? Ведь тут Рэббла был виноватый. Но не очень. Мы разговариваем в ультразвуковом диапазоне и слышим друг друга на расстоянии многих тысяч километров, но человеческое ухо не слышит нас. Даже собаки нас не слышат. Может быть, ты изобретешь какой-нибудь преобразователь речи, и мы сможем разговаривать с людьми, но мы не уверены, что так будет лучше. Почему? Да потому что... не все боятся нас. Нормальные, законопослушные граждане привыкли к нам, на удивление, быстро. «Жулики, преступники, вот кого при виде нас начинает трясти от страха. От нас нельзя спрятаться, мы не берем взяток. С нами бессмысленно драться. Может быть, это не так уж и плохо, Норман? Может быть, человечество нуждается в нас?» «Мир нахмурился. Не слишком ли высоко вы себя ставите?» «Да, высоко. Мы и так на самом верху», — сказал ничуть не смутившийся Мэнгел. Симбиоз с коврами самолетами развивает этические качества, даже в большей степени, чем телесные. Мы с Ози и еще несколько легионеров, которым нам удалось обратить, прежде чем они умерли от ран, остановили войну на Аспатрии. Подсчитай, сколько жизней мы спасли. Мы сверхлюди, Норман. Мы не подвержены человеческим слабостям. Нам не нужны пища, вода, тепло, воздух. Мы без пола, в конце концов. И с твоей помощью мы пройдем по галактике, прекращая войны Освобождая угнетенных, выжигая преступления Только подумай, Норван Разве это не та жизнь, которой ты так хотел И о которой не, ост... не уставал говорить нам? Кратчайшее мгновение мир обдумывал сказанное И понял, что Мэггел совершенно, абсолютно прав Он смотрел на своих друзей Улыбка его отразилась на их золотых лицах и чистейшее счастье заполнило все его существо. Мир взял Дребла и Мегила за руки, и распевая оглушительными голосами неслышимую человечеством песнь, три сверкающих гиганта побежали, пританцовывая по золотому лесу, в необузданном веселье, играющих, сшибая случайно оказавшиеся на их пути деревья. Конец книги. Книга озвучена в 2010 году. Текст читал Сатурн, 78.